Наверное, кто-нибудь вам что-то наговорил на меня? Вот ведь клеветники. Беатрум, вы какой рукой ударили по щеке? И за что? Неужели в приливе нежных чувств? Или, может, ей нравится, когда ее бьют? Сомневаюсь. И тем не менее... Вы ее ударили. Шалгу посмотрел в лицо Салы, Оно опять начало багроветь. Инженер молчал. Давайте говорить на чистоту. По нашим вопросам, вы давно уже могли догадаться, что мы знаем о вас немало. «Наверное, вы понимаете, что и пришли мы к вам, и разговор этот начали не случайно. Когда вам стало известно, что Меннель приехал в Венгрию, и Салы понял, что лгать бессмысленно?» «Когда Беа получила письмо от Меннеля, я отобрал его» и запретил ей встречаться с ним. Мы поссорились. Я ударил ее по щеке. Вот, видите, это уже совсем другое дело. Разумеется, это еще не все. Шалго вынул носовой платок, отер лоб и, встав с кресла, медленно прошелся по комнате. «А вы когда встретились с Меннелем?» — спросил он, остановившись у столика. — Я не встречался с ним! — с отчаянием в голосе воскликнул Салый. Шалгу как бы машинально взял в руки дневник инженера и со скучающим видом рассеянно стал перелистывать его. Потом поднял глаза на Салый. — Где вы находились? — Девятнадцатого и двадцатого июля, — спросил Фельмери. «Здесь? В Балатон-Фюрреде?» «Вы снова говорите нам неправду, Сэлла», — спокойно возразил Шалгу, продолжая листать дневник. «Даже в вашем рабочем дневнике записи в эти дни, как я вижу, сделаны не вами. Почему? Может быть, у вас болела рука?» Не делайте глупостей, Салый. Многие утверждают, что девятнадцатого вечером видели вас вместе с Меннелем в кафе, а позднее вы гуляли с ним по берегу озера и разговаривали по-французски. Уж не меняли вы подозреваете в убийстве Меннеля? «Откуда вам известно, что его убили?» — спросил фермер. «Вы же сами сказали!» «Значит, до этого вы не знали?» «Что вам от меня нужно?» — почти выкрикнул Салый. «Арестуйте меня! Это в вашей власти! Вы можете сделать со мной все, что вам заблагорассудится!» «Если вы и дальше будете так же глупо себя вести...» — Да не исключено, что вас арестуют, — невозмутимо сказал Шалгу. — Послушайте, друг мой, что я вам обо всем этом расскажу. В прошлом году вы познакомились в Италии с Виктором Меннелем. тогда же, Вы узнали, что ваша невеста стала его любовницей. Вы сначала рассверепели, но потом почему-то закрыли на это глаза. Вернувшись домой, вы даже не порвались с Беатой. Почему?» Более того, вы договорились с Виктором Меннелем, что когда он приедет в этом году в Венгрию, вы, так сказать, уступите ему на время девушку. Кто наплел вам всю эту чушь? И вообще, что вы обо мне думаете? Я